Он, л ё ш к а т о говорит, посиди малость, я к бабе домой сбегаю, с х л о п а ч у у б е к так я его и не дождался, только даром на него свою собственность с т р о в и л Ты хорошо знал Алексея Кондратьева? Ну, не то, чтоб очень хорошо, а так, встречались. Меня на машину с завода посылали, когда поправка была, ну и познакомились».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 Да вот я об этом который раз уже спрашиваю у вас. Сижу я в чайной, тихо, мирно, благородно, никого не трогаю. Рассказываю, что л ё ш к а мне вчера про змею болтал. Да сержусь на него за угощение мое. Тут меня цап ц а р а п и сюда. Не что так возможно. м и х а и й Кириллович положительно не знал, что ему и думать. Тон Никитина был правдив.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 Только что п е с к а р ь и мастеровой скрылись, Кобылкин крикнул Савчуку. «Иди, скорее иди, надзирай за этим мастером. Глаз смотри, не с пускай. Потом придешь и скажешь мне». Савчук скрылся. Оставшись один, Мефодий Кириллович погрузился в думы.